Глава шестнадцатая «Давай скорее, Лилиана, Еще же в библиотеку надо!» Тарика быстро пошла вперед. а я... Нет, все таки идти в одних носках, да еще не первой свежести, да еще и в библиотеку. Я вздохнула и крикнула. «Иди одна, Тарика, я... Мне в комнату нужно вернуться, ненадолго». Девушка тотчас остановилась и обернулась. «Ты что? Разберут же все учебники!» В академии с этим не шутят. Некоторые так сразу идут в библиотеку, а потом только к магистру Прилюдному за вещами. Ой, да ты же в одних носках. Тарика только сейчас это заметила. Так и я о чем? буркнула я. В обитель знаний, как мой папа ее называл, в таком виде не ходят. Тарика прикусила губу. Это да, не очень хорошо будет. Там еще такая вреднючая тетка работает. Девушка зашептала даже. Магистр Лукини, не понравишься ей чем-то? Тогда самые растрепанные книги. Или вообще не даст, а скажет приходите заниматься в читальном зале. Там-то неплохо. Только столы часто заняты. А где свободно, так там магические светильники едва теплятся. Тарика вздохнула. Да, она тут про всех все знает, надо же? Я только Диву давалась и даже позавидовала. Совсем немного, но позавидовала. Я сама вот таких способностей не имела. Впрочем, я и не работала тут целое лето. «Лилиана, я бы и на тебя взяла комплект, ты не думай. Да только там надо расписываться, еще билет получить читательский. Мне Лукини его точно не даст». От огорчения личика Тарики сморщилась. «Ну и ладно, пусть у меня будут растрепанные книги». Я вздохнула и с тоской посмотрела на новенькие туфельки. Вот надо было попросить у магистра Прилюдного на размер больше. Впрочем, как потом бы я их носила? Не повезло. Ты мне только скажи, как отсюда до комнат наших добраться. Я вдруг поняла, что сама точно не дойду. Просто не помню, как идти. Коридор этот длинный, помню. Потом стеклянный, с растениями вдоль окон. А дальше куда? Тарика с сомнением посмотрела на меня. «Знаешь, ли, Лилиана...» «Давай лучше вот что сделаем. Пойдем до библиотеки вместе, я быстренько получу книжки и назад, а?» Я посмотрела на свои носки, на чудесные туфельки в руках и решительно сказала «Погоди», постараюсь надеть их. Прислонилась к стене, зажмурилась и стащила носок с ноги. Резкая боль заставила поморщиться. Пятка заныла. Я поглядела на ногу и в очередной раз вздохнула. «Нет, ну как же я их надену?» Растерянно посмотрела на Тарику и рукой махнула. «Знаешь, лучше иди одна, я тебя вот тут подожду». Тарика сочувственно вздохнула. «Да уж, и зачем ты надела эти сапоги?» «От дурости великой надела. Могла же ведь их в сундук засунуть, могла. Надела бы свои туфельки и все. Захотелось мне выглядеть, как настоящая магичка. Получилось. А результат? И все потому...» что эти сапоги я ведь ни разу не надевала. В голову даже не пришло, что такое может случиться. Так получилось, вздохнула я. Иди скорее, мне же еще тоже получать учебники. Тарика подорвалась с места и с криком «Я быстро!» исчезла за поворотом, а я осталась в гордом одиночестве. Залезла на подоконник и уставилась в окно. Окно выходило во внутренний дворик, заваленный старыми скамейками, партами и какими-то досками. Никаких клумб с осенними цветами тут не имелось. Так себе был вид. Да и сам коридор какой-то пустынный. Похоже, все первокурсники уже получили вещи и отправились обустраиваться. Неожиданно послышались быстрые шаги, и мужской голос произнес. «Лилиана, ты что тут делаешь?» Я тотчас повернулась и увидела ректора. Лорд Бронский, одетый в фиолетовую мантию, с собранными в высокий хвост темными волосами, с удивлением посмотрел на меня. Потом на мои зажатые в руках носки, на голые ступни. Я почувствовала, как краска заливает щеки. Ну вот, Лилиана, похоже тебе вечно суждено попадать в просак. Я соскочила с подоконника и смущенно сказала. «Тарику жду». Ректор поднял бровь. «А что с твоими ногами?» Неожиданно он присел и хмыкнул. «Да у тебя мазуль кровавая. И где только успела...» «Где-где?» — буркнула я. «Споги натерли, вот». Лорд Бронский прищурился. «Понятно. Разрешишь?» И он коснулся моей лодыжки. Я покраснела еще сильнее и отдернула ногу. «Стыдно. Он хоть и ректор, а ведь мужчина». А я тут в таком виде. Уж лучше бы Ник с Виком появились. Тех я уже не так стесняюсь. Все-таки мы примерно одного возраста, а тут сам лорд Бронский. Не бойся, Лилиана, ректор серьезно смотрел на меня, но в глазах его играли смешинки. Сейчас тебе станет легче. Я неуверенно посмотрела на него и вздохнула. Он что, еще и лечить умеет? Маг, владеющий всеми четырьмя стихиями, Плюс портала на раз-два открывает, и что он тогда с такими талантами делает в академии? Вздохнула и вернула ногу на прежнее место. Мак на мгновение коснулся моей лодыжки, закрыл глаза, и я вдруг почувствовала, как от его рук потекло тепло. Это тепло проникло внутрь и приятно обволокло поврежденное место. Потом тепло сменилось на прохладу. «Готово, леди Лилиана», — усмехнулся ректор. «Открывай глаза». А я даже не заметила, что закрыла их. «Ну, как себя чувствуешь сейчас?» Лорд Бронский смотрел на меня, и глаза его улыбались. Я прислушалась к себе, посмотрела на пятку, и даже следа кровавой мозоли не увидела. «Вы еще и целите?» — ахнула я. «Самую малость!» — отмахнулся он. Любой маг должен уметь залечить небольшую рану, кровь остановить и прочее. Да уж, неужели любой? Я вот точно ничего этого не умею. Правда, я пока и не маг.